Глава 9. Утренняя сюита. Вильгирих еле разлепил веки, кинул беглый взгляд на стоящие неподалёку часы и недовольно фыркнул. Собирался же проснуться пораньше. Следовало не надеяться на себя, а попросить разбудить одного из камердинеров. Вздохнул и уселся на кровати. Уже как есть. Всё равно, кроме маскарада сегодня не планировал никаких серьёзных дел. Разве что наведаться к чародеям и с пристрастием поинтересоваться у них, что происходит во дворце. В том, что с хозяйственной магией творится неладное, не было никаких сомнений. Об этом кричал и превратившийся в проходной двор королевский сад, и досадные мелочи вроде погасших в дальних коридорах светильников и сбившихся часов на фонтанах. Оставалось понять, насколько серьёзен разлад и как быстро маги в состоянии привести всё в порядок. Не хотелось лишний раз обращаться к чародеям, но без них, похоже, было не обойтись. Вильгирих провёл вчерашний вечер, пытаясь разобраться в происходящем, но тщетно. Даже его чуть я не хватало, чтобы составить внятную картину. Всё смазывалось множеством неясных отголосков от незнакомого магического воздействия. Что и откуда взялось, было не разобрать. Только зря потратил время. Лучше бы провёл его с госпожой Траэль. Толку точно было бы больше. Довольно ухмыльнулся, припомнив вчерашние свидания. Девушка, хоть и пыталась казаться скромницей, охотно отвечала на ласки, и будь у него больше времени, эту ночь они бы сладко не спали вместе. А если бы летиция позволила второй ипостаси захватить разум, ночь прошла бы не только горячо, но и незабываемо. Хотя кто знает, может, ларчик открывался просто, и дело было вовсе не в сдержанности девушки, а в каком-то магическом воздействии. С его второй ипостасио тоже творилось непонятное. С самого возвращения из поездки пёс затаился на затворках сознания и не хотел показывать оттуда даже носа. При желании его, конечно, можно было вытащить наружу, но обычно существовала сложность заставить его спрятаться, а не появиться. Вильгерих позвонил, вызывая слуг, и встал с кровати окончательно. День обещал суету и хлопоты, и тянуть с пробуждением не стоило. Следовало внести ясность с магией до того, как на торжество начнут пребывать гости. Завтракал в одиночестве. Брат обещал вернуться от родителей и невесты только к обеду, а отец предпочитал компанию жены и дочери. За омлетом с беконом Вильгирих размышлял, кому конкретно из чародеев стоит задать неудобные вопросы. Остановился на главном маге-хранителе. Да, тот отвечал за безопасность монаршего семейства, а не за хозяйственную магию, но помочь разобраться с ситуацией вполне мог. Главное, чтобы сегодня у него нашлось время на болтовню с принцем. Возможно, перед торжеством у мага-хранителя забот куда больше, чем у всех остальных вместе взятых. Вильгирих прекрасно знал, где искать нужного чародея, и как только закончил с трапезой, направился к западному крылу. В общедоступную часть дворца можно было попасть только оттуда, а главный хранитель и его подручные должны были проверить защитные заклинания перед тем, как начать пропускать множество принимающих участие в торжестве чужаков. Самый короткий путь шёл через сад, и Вельгирик без лишних колебаний направился туда. Утро встретило ласковым солнцем и нежным, ещё не набравшим силу ароматом садовых цветов. С каждым днём становилось теплее, и растения приветствовали первые лучи всё слышнее и слаще. Вильгельрих остановился на мгновение, принюхался, пытаясь вычленить запахи отдельно взятых растений, и довольно прикрыл глаза. Сегодня здесь будет просто море цветов, прекрасный ни с чем не сравнимый праздник для обоняния. Услышав шаги, и встрепенул, посмотрел вперёд. Из другого конца сада в его сторону неспешно топала Лициция. Она уткнулась носом в блокнот и, помечая в нём что-то на ходу, смотрела так строго, будто эта стопка бумаги умудрилась устроить по меньшей мере пожар или потоп. Вильгерих усмехнулся и окинул девушку оценивающим взглядом. Серьезность не портила ее. Напротив, Летиция выглядела такой милой, что хотелось коснуться губами ее нахмуренного лба, следом чмокнуть в нос, а потом отвлечь от всех забот горячим поцелуем в губы. Прижать к себе так, чтобы она забыла о блокноте и содержимом страниц. А еще хотелось стащить с нее платье и внимательно изучить каждый участок белоснежной кожи. Летиция оторвалась от блокнота и, свернув его в трубочку, торопливо спрятала в сумку. Потом отправила следом карандаш. Вильгельм ещё раз оглядел её с головы до ног, тяжело сглотнул. Пожалуй, платье можно оставить, не надолго. В нём она похожа на настоящую королеву. Стоит усадить её в кресло и поиграть в скромную госпожу из отелевого пожа. Покачал головой. Всё-таки где-то в этой девушке кроется подвох. На неё даже животные и поостась не успели отреагировать толком, а у него в голове уже совсем неприличные мысли. «Надо попросить магов присмотреться к ней внимательнее». «Доброе утро, Ваше Высочество!» Летиция заметила его и присела в реверансе, опустила глаза и залилась краской. «Доброе утро!» Вильгерих кивнул, жалея, что на улице светло. Он с радостью поприветствовал бы свою скромную подданную поцелуем. «Вы великолепно выглядите. Вас удивительно красит парадный наряд. Как продвигается подготовка к празднику?» Летиция подняла на него взгляд и покраснела еще больше. «Доброе утро!» Вильгирих нахмурился. Показалось на миг, что-то пошло не так, и госпожа Трайль требуется помощь. «Что-то случилось?» — проявил он настойчивость. Девушка махнула рукой. Еще один поставщик цветов передумал работать с нами этим утром. Замолчала, будто собираясь силами, поймала его взгляд и продолжила. «Но, думаю, мы сейчас доберем понемногу у остальных. Надеюсь на это». Вильгирих подавил желание обнять ее. Хотелось спрятать госпожу Трайль от всех забот в своих руках. Ясное дело, она переживает за предстоящее торжество, но в виде огненная мать оно того не стоит. Сейчас я занят, но ближе к полудню отдам распоряжение садовнику. Если с вашими поставщиками ничего не выйдет, обратитесь к нему, и вам срежут недостающие цветы в нашем саду. Насколько помню, там важен только цвет. Да, летица просияла. Спасибо. Не знаю, как благодарить вас. Знаете, Вильгирих прищурился. Я хочу потанцевать с вами. Пары танцев будет достаточно. Ещё не отказался бы от поцелуев и прогулки при луне, извечно добавил про себя, но вслух говорить не стал. Можете идти. Очень приятно было встретить вас с утра. И мне, пролепетала Летиция и снова поспешила по дорожке. Вильгирик проводил её взглядом и тоже отправился по своим делам. Думал, правда, вовсе не о них. Прикидывал, сравнивал и вспоминал соперников госпожи Трайль. То, как держалась Летиция, внушало уважение. Распорядители, устраивающие предыдущие торжества, время от времени позволяли себе впадать в панику, а один даже затеял скандал. Требовал у королевского церемонимейстера, чтобы его оградили от происков мерзкого конкурента. И это при неограниченном-то бюджете. А у огненной самки, похоже, был другой подход. Не пустят в дверь — войдем в окно. И с каждым днем он, этот подход, импонировал все больше. Осталось только убедиться, что госпожа Трайль действительно хочет устраивать праздники, а не планирует шпионить за королевской семьёй. Вильгельм улыбнулся мысли о заточении опасного агента огненной самки Летицы в своей спальне. Место лучше не придумаешь. Пусть в подробностях изучит узор на простынях, лепнину на потолке и цветочки на шторах. Тщательно исследует своего принца на ощупь, распробует его вкус и запах, проведёт испытание на выносливость, скрупулёзно и желательно многократно проверит умение Ему есть чем удивить. Тряхнул головой, отгоняя тревожные мысли. Сейчас нужно думать о магии и безопасности, а не о женщине. Неровен час, нам искара над заявятся драконы и устроят переполох. Главного мага-хранителя встретил ещё в саду. Вероятно, чародей уже закончил с западным крылом и направлялся выполнять другие поручения короля. Принц поздоровался и, не желая мешать чужой работе, предложил: "Я провожу вас, куда бы вы ни шли. У меня есть несколько вопросов о дворцовой магии". Хранитель только кивнул, Вильгельрих ухмыльнулся. Даже если бы Мак очень хотел отказать принцу, у него не было никакой возможности. Оба высочества пользовались одинаковой властью и всегда были помощниками короля, поэтому подданные даже не пытались возражать им. Кому захочется ссориться с монархом? Проще сразу согласиться на всё. Вильгельрих постарался как можно яснее изложить черадею свои предположения. Собеседник неспешно вышагивал рядом, внимательно слушал, кивал и поглаживал длинную узкую бороду. Держался так, будто в словах принца не было ничего нового или удивительного. Вельгирих насторожился. Что, если Мак не удивляется, потому что сам замешан в этих волшебных неполадках? Должно быть, потешается сейчас над вопросами и терзаниями его высочества. Черодей дождался окончания речи и поспешил рассеять сомнения ещё до того, как их решился озвучить принц. Остановился и уставился в Вельгириху в глаза. Ваш отец ещё вчера пожаловался мне на магическую защиту дворца. Какой-то посторонний мальчишка умудрился зайти вслед за его величеством в закрытую часть сада и на притихшую и постась тоже жаловался. "И что?" прищурился принц. Сомнения не желали улетучиваться, несмотря на внятное объяснение. "Есть какие-то мысли о происходящем?" "Только одна. Маква в очередной раз пригладил городу Могу поручиться, что это не связанные между собой события. Защитная магия ослабла скорее всего из-за большого количества посторонних и нерегулярного обновления. Считайте обыкновенного разгильдяйства. Что до разделения и потаиси или подавления животного начала, на это способны разве что божественные артефакты из легенд. В человеческой магии не существует ни одного сколько-нибудь действенного заклинания для подобных вещей. Есть отвары, подавляющие инстинкты самца или самки, но это не магия, а скорее лекарство. Заклинаний нет. А о драконах поинтересовался Вильгирих и сам испугался вопроса. Если не брать в расчёт недавние открытия, он спросил что-то несусветное. Макро смеялся, покачал головой и состроил такую изнескадительную гримасу, что принц ещё раз пожалел о сказанном. Это был тот самый вариант, когда ты лично даёшь повод подданным усомниться в своём авторитете. Черадей, однако, вспомнил, кто перед ним, взял себя в руки и пустился в объяснение. Даже если и было у крылатых что-то подобное, еще не родился человеческий маг, способный сладить с драконией магией, а рептилий уже давно никто не видел. Пожалуй, повторю основы. Люди творят магию, накапливая собранную извне силу. Драконы добывали силы из внутреннего огня. Это две совершенно разные природы, и они никак не взаимодействуют друг с другом. Но псы-то подавляют и то, и другое. Думаю, псы подавляют любую магию вообще, вне зависимости от природы. Что-то лучше, что-то хуже, для чего-то нужна именно животная ипостась, но суть это не меняет. Они, как ненасытные насекомые, просто пьют чужую силу, всё равно человеческую или драконью. Были бы у нас ещё расы, доставалось бы и им. Чародею хмыльнулся и снова огладил свою козлиную бороду. Если хотите загляните в библиотеку, изучите все пять оставшихся книг о магии крылатых, но вряд ли вы найдёте там что-то дельное. «Непременно последую вашему совету», — подытожил Вильгирих и выдавил дежурную улыбку. Уже успел пожалеть, что доверился этому человеку. Нового не узнал, но рассказал много лишнего. Стоило согласовать разговор с отцом. Плохо, что посторонний осведомлен о сложностях с животной ипостасью у всего монаршего семейства. Так и до заговора недалеко. «Спасибо за объяснение», — поблагодарил принц и поспешил откланяться. Времени до торжества оставалось все меньше, а заботы тревожных мыслей только прибавлялась. Не пошёл в библиотеку, отложил до лучших времён. Текущие дела требовали внимания, а после обеда следовало присутствовать на празднике. Из-за него полдня уходило в никуда, по крайней мере, для дел. Вильгельрих любил танцы и торжества, разодетых гостей и музыку, светскую болтовню за столом, но сейчас веселье было лишним. Слишком много непонятного происходило вокруг, даже воздух, и тот, казалось, несёт маленькую, но угрозу. С другой стороны, традиции потому и считались традициями, что им следовали в любой ситуации. Опять же никто не знал наверняка случится что-то или нет. Отогнал сомнения и предчувствия и приступил к прямым обязанностям. Если кто-то незваный сунется сегодня на праздник, пусть пеняет на себя. Время утекало песком сквозь пальцы, но к обеду Вильгерих успел завершить намеченное. Просмотрел прошения и жалобы подданных, ознакомился с докладами членов совета, пообщался с магами и настоятельно попросил навести порядок с охранным заклинанием дворца от тех, кто должен был это сделать. До своей спальни добрался ближе к торжеству. Времени оставалось только привести себя в порядок. Принц порадовался, что заранее приготовил парадный наряд, и сейчас можно уделить внимание причёске и прочим мелочам. Планировал произвести приятное впечатление на одну милую огненную самку и собирался выглядеть безупречно. В конце концов, маскарад только назывался маскарадом. На деле все ограничивались ничего не скрывающими масками, и дама могла без лишних усилий понять, где её кавалер. Сегодня хотелось, чтобы летица смогла приглядеться, полюбоваться и выкроить время на несколько танцев, и чтобы согласилась на прогулку с продолжением после праздника. Выпродя слуг, ещё раз придирчиво оглядел себя в зеркало, размял ногу, прихватил трость и направился выполнять долг хозяина праздника. Если всё пройдёт гладко, эту ночь он проведёт в компании страптивой госпожи Трайль. После торжества ей некуда будет торопиться, и он с удовольствием развлечёт девушку недолгой и неуспешной беседой. А после займёт Ротик летиться и чем-нибудь поинтереснее. К прибытию первого гостя Летти уже не чувствовала ни ног, ни рук, только стучащую в висках кровь и нежелающую утихать беспокойство. Успела уладить все сложности с ненадёжными поставщиками ещё к обеду. Подвёл не только один из цветочников, но и компания, поставляющая фейерверки. Хозяин перепутал количество зарядов, и пришлось в пожарном порядке докупать дополнительные у других продавцов. К счастью, с этим добром в столице никогда не было сложностей. И вопрос был только в цене. Летти уже успела смириться с мыслью, что по расходам проигрывает своим соперникам, и сейчас мечтала только об одном чтобы всё скорее закончилось. Но в её блокноте была страница с двадцатью пунктами, и требовалось проследить, чтобы все они выполнились сегодня. Успокаивало одно: торжество уже началось и так или иначе, к ночи будет ясен расклад. Она отошла в сторонку, почти спряталась за партнёру скрывающую дверь в подсобные помещения и посмотрела в зал. Втянула носом нежный аромат и довольно кивнула. Пока всё выглядело, лучше не бывает. Цветочный декор ненавязчиво радовал глаз, а магические артефакты и вовсе слились со стенами и ничем не портили картину. В зале хватало света, проникающий сквозь открытые двери в сад ветерок гармонично разбавлял цветочный запах. Ранние гости мирно беседовали, знакомо разбившись на стайке. Короля с женой и дочерью не было — Зато принцы вовсю курсировали между скоплениями гостей и перебрасывались парой слов то с одной стайкой, то с другой. Старший принц Филарих казался более компанейским, держался не так надменно и чаще улыбался. Но девушки живее реагировали на Вильгириха, вероятно, из-за того, что наследник престола был помолвлен. Из двери напротив вышел слуга с уставленными бокалами под носом, а следом еще один. Летти достала из сумочки на руке, свернутой в трубочку блокнот и карандаш, и зачеркнула первый пункт. Пока всё шло как запланировано. Госпожа Летица, девочка моя, я вас везде ищу, оторвала от раздумий невесть откуда подоспевший Киралих, и Лети почувствовала, как всё холодеет внутри, и без того беспокойное сердце взяло новый разбег. Что-то случилось? Да что вы? помощник махнул рукой, будто отгоняя назойливых насекомых. Уже ничего не может случиться. Вы, похоже, победили все возможные сложности. Меня просили передать вам кое-что. Он залез в висящую на поясе сумку и извлёк оттуда небольшой с полу ладони конверт и протянул его Летти. Девушка поспешила спрятать блокнот и карандаш, чтобы освободить руки. «Спасибо», — сказала она в полголоса, забирая послание. «А теперь отправляйтесь к артистам. Проследите, чтобы наши ветреные натуры не подкинули очередной сюрприз». «Конечно», — согласился помощник и неторопливо поплыл вдоль периметра зала. Летти повертела конверт в руках, гадая, от кого может быть записка. Плотная желтоватая бумага с золотым тиснением казалась тёплой на ощупь. Будило воспоминание о вечере рядом с нежным мужчиной. Разум подкидывал очередную разгадку тайны об отправителе, но разум же и сам себе не верил. Вряд ли принц захочет баловаться такими играми. У него и без неё полно забот. Девушка решительно надорвала край, вынула карточку, развернула и прочла наскоро набросанный текст. Ваш первый танец мой, даже если небеса упадут на храм Огленной Матери. Мечтаю закружить под музыку самую красивую девушку на свете. Надеюсь, ни моя нога, ни ваши заботы нам не помешают». Летти улыбнулась. Тоже на это надеялась. Танцевать хотелось страшно, но еще больше хотелось танцевать именно с Вильгирихом, смотреть в его глаза и забывать обо всем, кроме шепота, проникающего в каждую частичку разума. «Раз-два, раз-два-три, раз-два, раз-два-три, поворот и снова раз-два, раз-два-три». Выглянула из-за портьера и посмотрела в зал. Младший принц отвлёкся от гостей, повернулся в её сторону и поймал любопытствующий взгляд. Летти почувствовала, что краснеет. Облизнула в раз пересохшие губы. Вспомнились приключения в саду и невнятно заныла в груди. С какой бы радостью она повторила каждый поцелуй. Жаль только, что и сам Вильгирих, и такие встречи для неё — непозволительная роскошь. Снова спряталась от посторонних глаз и мысленно поблагодарила огненную матерь за спящую самку. До конца вечера летится и трайль нужна холодная голова. Едва слышно заиграла музыка. Летти посмотрела на часы, довольно кивнула и полезла в сумку за блокнотом вычеркнуть ещё один пункт.